Глава 2. Поездка в космопорт, расположенный, конечно, далеко от города, проходила спокойно. Я мог наконец предаться течению своих мыслей. Было время даже пофилософствовать. Наконец-то я мог снова наслаждаться хорошей сигарой. В своей предыдущей жизни я курил только сигареты и никогда не нарушал этого правила, даже находясь в одиночестве. Сигары были отличные, хотя и пролежали полгода в специальной коробке в сумке с одеждой. Я глубоко затянулся, посматривая с удовольствием на мелькавший мимо пейзаж. Хорошо быть свободным от работы, но также хорошо быть и в деле. Я, пожалуй, затруднился бы ответить, какой из периодов доставляет мне большее удовольствие. У каждого были свои прелести. Моя жизнь настолько отличается от жизни большинства людей нашего общества, что боюсь, даже не смогу им этого объяснить. Они существуют в богатом, очень богатом союзе миров, где практически уже забыли, что означает слово преступление. Однако, несмотря на века генетического контроля, Есть очень небольшое число недовольных и еще меньшее число тех, кто вообще не принимает существующий социальный порядок. Некоторые из них выявляются рано и быстро приводятся к норме. Другие не показывают свои слабости, а когда становятся взрослыми, понемногу приворовывают Ночные квартирные кражи, кражи в магазинах или что-то в этом роде. Потом они исчезают на неделю или на месяц, в зависимости от степени своей сообразительности. Но благодаря последним достижениям техники полиция отыскивает и вылавливает их. Вот это, пожалуй, и все преступления в нашем организованном прекрасном мире. Точнее, 99% их Но есть еще последний, самый главный процент, ради которого и содержит полицейский департамент. Этот один процент есть я и горстка людей, рассеянных по всей галактике. Теоретически мы не существуем. А если существуем, то не можем действовать. Но мы действуем. Мы крысы в пределах общества. Мы живем вне его запретов и правил. В обществе тем больше крыс, чем мягче его законы. Так же, как в старых деревянных строениях крыс больше, чем в железобетонных, поставленных позже. Но они есть и там. Сейчас все общество это железобетон и нержавеющая сталь. Все меньше остается щелей и зазоров, и крысе нужно быть очень шустрой, чтобы найти их. В такой окружающей среде нормальным явлением в доме будет крыса. из нержавеющей стали. Быть крысой из нержавеющей стали странно и почетно, особенно если вы шатаетесь по галактике. Эксперты-социологи не приходят к соглашению о причине нашего существования. А некоторые в него просто не верят. Наиболее распространенная теория говорит, что мы жертвы некоторых психологических расстройств, которые не проявлялись в детстве, когда могли быть легко исправлены, а обнаружились лишь позже. У меня на этот счет своя точка зрения, не совпадающая с теорией. Несколько лет назад я написал небольшую книгу по этому поводу под псевдонимом, конечно. По моей теории, это отклонение как психологическое, так и нет. На определенной стадии интеллектуального размышления индивидуум должен сделать выбор: либо жить вне условностей общества, либо умереть от абсолютной скуки. У окружающей жизни нет ни будущего, ни свободы. Альтернативой может быть только другая жизнь с полным игнорированием законов. Нет такого варианта для авантюристов и джентльменов удачи. Жить как внутри, так и вне общества. Сегодня надо делать выбор: все или ничего. Чтобы сохранить свою нормальную психику, я выбрал ничего. Негативная часть моих размышлений была прервана прибытием в космопорт. В наших делах очень опасной является праздность и бездеятельность. Она вместе с жалостью к себе может полностью вывести вас из строя. Активность всегда помогала мне. Ощущение опасности и погони всегда прочищало мои мозги. Когда я расплачивался за проезд, я обдурил водителя, спрятав в рукав одну из отчитанных ему кредиток. Он был слеп, как корабельная переборка. Его доверчивость потешила меня. Сделал я это только от скуки, тут же дав ему двойные чаевые. За окошком билетной кассы сидел робот-клерк, у которого роль камеры исполнял третий глаз в центре лба. Пока я покупал билет, он слабо пощелкивал, регистрируя мою личность и место назначения. Нормальная полицейская предусмотрительность. Я был бы удивлен, если бы этого не случилось. Целью моей поездки была внутренняя система На этот раз я не собирался совершать межзвёздного прыжка, как обычно поступал после большого дела. В этом не было необходимости. Для большой работы мономир или небольшая система маловаты, но Бета Цыгнус имела около 20 планет с атмосферой, похожей на земную. Только на планете 3 сейчас было жарковато, на остальных погода была в самый раз. Коммерческая конкуренция внутри системы отсутствовала, а полицейский департамент, по моим данным, работал неважно. Они должны были за это поплатиться. Мой билет был на Морой, номер 18, большую и в основном сельскохозяйственную планету. В аэропорту было несколько небольших магазинчиков. Я внимательно осмотрел их и приобрел новый кейс с полным набором одежды и необходимыми дорожными принадлежностями. Напоследок я зашёл к портному. Он быстро соорудил для меня пару дорожных костюмов и форменную юбочку в складку. И я забрал все это в примерочную кабину. Во избежание неприятностей я повесил один из костюмов поверх оптической наблюдательной камеры на стене. Нарочито громко стал снимать ботинки, а сам занялся подделкой только что купленного билета. На другом конце моего ножа для обрезки сигар находился перфоратор, с помощью которого я изменил пробитый на билете код места назначения. Теперь я летел вместо 18 на планету 10, и на этом изменении курса потерял почти 200 кредиток. В этом состоит суть моего метода. Никогда не увеличивайте стоимости билета. Слишком много шансов засыпаться. Если же вы уменьшите его стоимость, то даже если это будет замечено, все сочтут это ошибкой машины. Ни у кого не возникнет и тени подозрения, так как терять на подделке денег явно и бессмыслица. Чтобы не вызывать подозрения у полиции, я снял костюм с камеры и занялся примеркой Когда всё было готово, у меня оставался еще час до отправления корабля. Я пошел в автоматическую чистку и через некоторое время получил всю мою новую одежду вычищенной и выглаженной. Ничего интересного для таможенников, кроме кейса полного неношенной одежды. Они быстро пропустили меня, и я погрузился.